Глава 32. Три дня спустя. Розабель Кэрри. Уже третий день вся Академия стояла на ушах, обсуждая поистине знаменательное событие — свадьбу ректора Райана Кьяртона и его истинной пары Маргариты Грозной. Торжественная церемония должна была состояться уже через неделю в столичном дворце — И каких только сплетен я не наслушалась за это время. И то, что праздники такого масштаба готовятся месяцами, а некоторые и годами. О том, что спешка лишает гостей томительного предвкушения. Не говоря уж о причинах столь скоротечного решения, Марго и ее возможную беременность обсуждали даже на задних партах на занятиях. «Идиоты!» — закатила глаза Маргарита, встретившись со мной ранним утром в столовой. «У тебя свободно?» «Да-да». Я поспешно закивала. «Присаживайся, конечно». Обрадованная девушка поспешила к раздаче и вернулась ко мне с целым подносом всякой всячины. «Райан ни свет, ни заря умчался в столицу», пояснила она, делая глоток ароматного кофе со сливками. «Вернется лишь к пятнице, а меня пока поселил в общежитии. Боится, вдруг со мной что-то случится». Фыркнув, она откусила от сдобной булочки и принялась задумчиво жевать, игнорируя повышенное внимание окружающих. «Господин ректор не зря волнуется», — осторожно ответила я, сочувственно глядя на Марго. «В Горинске полно мерзавцев». Девушка нахмурилась, а я в двух словах рассказала ей о тех трёх неизвестных, что пытаются отнять нашу семейную кондитерскую. Цокая языком, Маргарита внимательно слушала меня, а затем, не удержавшись, рявкнула на парнишку за соседним столом, который глаз с неё не сводил. «И как? Красивые? Кто?» От неожиданности паренек начал заикаться, тут же опустив взгляд в свою тарелку с истерзанными лохмотьями блинчиков. «Узоры и цветы!» — прорычала Марго. К «Какие?» «Которые на мне не растут. Ты же поэтому пялишься на меня так, что забываешь моргать?» Учащийся нервно сглотнул и побледнел, как полотно, но Марго было не остановить. «Будешь долго на меня смотреть, дыру протрешь глазами. А это очень не понравится ректору. Намек понятен?» Парнишку будто ветром сдуло из столовой, а подруга вновь вернулась к прерванному разговору. «Прости, Розе, честное слово, достали!» — пожаловалась она и, понизив голос, спросила. «А знаешь, почему свадьба так скоро?» «Нет», — улыбнулась я. Марго склонилась ко мне и с хитрой ухмылкой прошептала. «Научила Райана земным играм в карты и тут же продула ему желание. Представляешь?» Хотела обыграть его в дурака, а в итоге дурой осталась сама. Драконы, те еще хитрож... то есть хитрецы. Но я каждый раз об этом забываю. Кстати, буду рада видеть тебя на свадьбе. Официальное приглашение пришлю сразу же, как только их заберут из типографии. От неожиданности вилка выскочила из пальцев и со звоном упала на пол. Забыв про столовый прибор, я нервно сглотнула и почти жалобно спросила у Маргариты. «Я? Но как?» «Я же из простой семьи, а законы не допускают простолюдинов на торжественное мероприятие в Королевском дворце!» Марго вымоченно застонала, потирая лицо ладонями. «Черт! Я об этом совсем забыла! Как же меня бесят эти дурацкие традиции! Я же сама из простых!» «Ничего страшного! Может быть, когда-нибудь в следующий раз!» Пробормотала я изо всех сил, скрывая горькое разочарование. Мечта каждого простого жителя Драгомеи хоть раз попасть в королевский дворец, посмотреть на короля и станцевать танец в невероятной красоты бальном зале. Это была и моя мечта, которой сбыться было не суждено. Не переживай, Рози, я что-нибудь придумаю, вздохнула Маргарита, но мы обе понимали, что все усилия будут напрасны. В тот момент, когда казалось, что хуже быть не может, в столовую вальяжной походкой вошли два принца, пятый и шестой. Под вздохи первокурсниц они осмотрелись по сторонам и дружно зашагали к нашему столу. «Дерзкая! Вот вы где!» — недовольно произнёс Геральд и поморщился, мазнув по мне ненавидящим взглядом. «Я думал, ты позавтракаешь с нами, а не с этими!» Он небрежно кивнул в сторону притихших адептов, но тут же стушевался под строгим взглядом Марго. «Гэрольт Нивен Третий!» — неестественно ласковым голосом произнесла Грозная, откинувшись на спинку стула с чашкой кофе. «Кажется, мы уже это проходили. Напомнить?» «Не надо!» — проворчал шестой принц, но Марго внезапно просияла и цепко схватила золотого дракона за руку. «Гэричка, сделай одолжение!» Ее голос звучал так нежно и сладко, что я сходу почувствовала подвох. «Я хочу пригласить Розабель на свадьбу, но по вашим дурацким законам она может прийти только в сопровождении допущенного к дворцу лица. Можно она пойдет, как твоя пара?» Краска мгновенно схлынула с лица Геральда Нивана Третьего. «Ни за что!» — холодно произнес он, вырвав руку из пальцев Грозный. Файрон с Маргаритой удивленно посмотрели на него, и он неохотно пояснил. «Я иду с Шанталь». На мгновение воцарилась тишина, во время которой мне от стыда хотелось забраться под стул, а лучше под землю провалиться. Однако полной неожиданностью стали для меня слова Файрона. «Не проблема, Марго. У меня нет пары. и Я с удовольствием приглашу Розабель. Рози, ты же согласна?»